начинают формироваться антитела. Пересаженная ткань подвергается атаке нового окружения и умирает. Вслед за ней, как правило, погибает и пациент. Чем сложнее участвующие в операции органы, тем более близким должно быть сходство генетических карт. Это была старая проблема. Роговую оболочку легко пересадить из одного глаза в другой. Ткани её грубые и примитивны, в основном как вода. Миллионы людей передают свою кровь друг другу, кровь тоже не многим более сложна, чем роговица, но более высокоспециализированные части тела могут быть пересажены без использования подавителей антител лишь у близнецов. Подавители, медикаменты вроде антиаллергических препаратов, которые когда-то помогли справиться с эпидемиями синной лихорадки, расширяют границы совместимости тканей. но даже в этом случае генетические структуры должны соответствовать друг другу как можно лучше. Хорошо, что Райленда заинтересовал этот вопрос. Это помогло ему избавиться от мыслей о будущем. К счастью, он не понимал, что находится сейчас в положении пространственника, попавшего в руки к Готлингу, и не очень ясно представлял себе, что ожидает его впереди. А впереди была смерть, пусть и безболезненная, Но смерть от тысячи ран. Потом его вдруг оставили в покое. Райленд ожидал, что попадет в тюремную камеру. Вместо этого он оказался в парке отдыха для миллионеров, чувствовал под ногами ковер травы и щурился от блеска теплого солнца Карибского моря. Солнце уже клонилось к закату. Райленд смотрел на деревья и уютные домики. Потом шагнул вперед, но что-то вспомнил и вернулся к охраннику. «Что я теперь должен делать?» «Кому мне обратиться, чтобы зарегистрироваться?» «Ни к кому», — сказал охранник, тихо закрывая дверь. «Больше регистрироваться тебе не придется». Райленд пошел по широкой зеленой аллее к воде, сверкающей вдали. Это направление было не хуже другого. Еще никогда он не оказывался в таком положении, без приказов и регистрации. Это беспокоило его почти так же, как и будущая перспектива быть разобранным на запасные органы». он так углубился в себя, что не расслышал, что его кто-то зовёт, пока человек не крикнул: "Эй, эй, новенький, вернись". Раленд повернулся. Человек, который звал его, был лет 50, в самый, так сказать, расцвет. Это должен был быть крепкий, загорелый мужчина с шевелюрой густых волос, очки ему ещё не были нужны. Если бы всё сложилось нормально, у него впереди было бы ещё лет 40. Но к Райленду, спотыкаясь и хромая, продвигался человек совсем другой внешности. Он был совершенно лыс. Через мгновение, когда на голове его блеснул солнечный луч, Райленд понял, что это не кожа, а пластическое покрытие. Ходил он с помощью длинной трости, едва ли не с костылем, и держали его в вертикальном положении не ноги, а из плоти и костей, а протезы. Один глаз заменял из оплаты, Другой был вынужден косить, так как новый кусок пластика покрывал то место, где раньше было ухо.